Проклинали гнилую погоду, Поманившую было теплом. Как-то днем, Когда подмастерья садились обедать, Со стороны леса Показались трое людей. Один высокий, крепкий, В просвете сил. Двое других — Сутулые, белобородые старцы. Лабож заметил их первым. Он был глазастый. Все видел. «К нам гости!» Крикнул он громко. Тут и другие увидели ходаков. Они, видно, шли из Шварцкольма, в зипунах, в зимних шапках. Мельницу в Козельбрухе крестьяне из близлежащих деревень всегда обходили стороной. Но эти шли напрямик. Ханца открыл дверь. Подмастерья в нетерпении столпились в синях. Притихли. «Чего вы хотите?» «Поговорить с мельником».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 «Что вас сюда привело?» «Мы просим твоей помощи». «В чем дело?» «Мороз, а на полях нет снега». Староста теребел в руках свою шапку. «Если в ближайшие дни не пойдет снег, а зимы и погибнут». «А я тут при чем?» «Просим тебя, мельник, сделай так, чтобы пошел снег». «Пошел снег? Как это?» «Мы знаем, ты можешь».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 Многие годы я вас в глаза не видел. Теперь же, когда я понадобился, вы тут как тут. Ты наша последняя надежда. Если не пошлёшь снега, мы погибнем. Ты ведь не откажешь нам в помощи, мельник. Умоляем тебя на коленях, как Господа Бога. Они опустились перед мастером на колени, уронили голову на грудь. Выполни нашу просьбу, смилуйся. И не подумаю.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 «И вы тоже не хотите помочь нам, господа подмастерья. Сделайте это из милосердия ради наших несчастных деток. Уж мы вас отблагодарим!» «Да он совсем сдурел!» взорвался лышка. «Сейчас я спущу собак, а ту!» Он пронзительно свистнул. Тут же раздался стервенелый многоголосый лай. Староста подскочил, уронил шапку. «Скорее! Они разорвут нас! Надо бежать, бежать!» Старики... Подобрав полы, тощих зипунишек бросились прочь, бегом по лугу к лесу. «Хорошо придумано, лыжка!» — одобрил мастер. «Молодец!» — он похлопал его по плечу. «Ну, от них мы избавились. Надолго запомнят этот день. Больше мы их не увидим». Карабату жаль было старосту его спутников. Как он зол был на мастера! Ну что они ему сделали?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 А здорово он их разыграл собаками. Ведь поверили, убежали. Но злорадство его не осталось безнаказанным. Ночью он вскочил с отчаянным криком. Свора черных псов ринулась на него во сне, норовя разорвать на куски. «Вот ужас-то!» — посочувствовал Юра. «Какое счастье, что это только сон!» Пять раз нападали на лыжка черные псы. Пять раз он вскакивал с криком и всех будил. До того надоел, что они его вышвырнули. — А ну-ка бери свое одеяло и убирайся в сарай. Там можешь хоть до утра воевать с собаками и орать, сколько влезет. С нас хватит. Проснувшись утром, глазам своим не поверили. Снег. Все вокруг белым-бело. Снег, видно, шел всю ночь. Но и сейчас все шел большими пушистыми хлопьями. Уж теперь-то крестьяне будут довольны. И в Шварцкольме, и во всех окрестных деревнях. Неужто мастер передумал и все-таки помог? «Может, это Пумбхуд?» — предположил Юра. «Крестьяне ведь могли встретить его и попросить. А уж он-то никогда не откажет». «И верно. Пумхут. согласились остальные. «Разве он откажет?» «Но нет, не Пумбхуд». Опять в обед, и опять же Лабош увидел их первым.